Магия трав. Есть особое очарование в том коротком мгновении, когда мы понимаем, что выбрались подальше от города и можем отдохнуть от его шума. Сначала мы идем до железнодорожной станции или загружаем машину. Кто-то, может быть, отправляется в речной порт. Едем через город, трясемся на машине по ухабистым грунтовым дорогам, скользим сквозь лес под мерный перестук электрички. И вот он, пункт назначения. Заправляем штаны, в ботинки от клещей, застегиваем рукава, рюкзак на плечи или сумку в руки. Пропахший бензином и металлом транспорт остается позади, позади остаются суета и говор сотен людей. Мы шагаем вперед, закрываем глаза и делаем первый свободный вдох. Тот же миг, словно приветствуя нас, особо сильный порыв ветра бросает нам в лицо аромат десятка видов трав. Аромат взрывается бесчисленным множеством красок и воспоминаний. Аромат пьянит и кружит голову. Мы вздрагиваем всем телом, Чихаем, трясем головой и радостно смеемся без всякого повода. Приехали. Секунда длится точно вечность. Сладость и горечь, терпкость и едва уловимая легкость. Разум пасует в попытке определить запахи природы, собрать картину мира воедино. Конечно же, в нее вплетаются не только травы. Волшебный запах земли после дождя. Ноты цветущих лип или яблонь, буквально осязаемый привкус хвойной смолы. Первое время после города кажется, что мы не столько видим, сколько пробуем мир вокруг на вкус и на запах. Потом эффект проходит. Наш неусыпный разум справляется, раскладывает ароматы по полочкам и снова позволяет осознать себя. Просто чуть более счастливого себя, чем раньше. Вернувшееся зрение откроет нам все то же. Шелестящие на ветру листья, качающиеся ветви деревьев, тускловатый влажный мох на коре, колоски трав насмешливо кланяются путнику, стелятся по земле ковер клевера, смешанные с камнеломкой и лютиками. То тут, то там багровеет суровая кровохлебка. Отдельными полянками разрослись неизменный чистотел и подорожник а в преддорожной канаве лиловым огнем вспыхнул репейник с человеческий рост. Если же нам повезет побывать на природе весной, то вся округа будет встречать пестрым ковром из медуницы, мать мачехи, одуванчиков и купальницы. Белые лепестки ранеток полетят по ветру, смешаются с вишнями и вдруг столкнутся с едва-едва зацветающей неторопливой сиренью. Весной дышать вообще может быть опасно. От обилия цветов пора упасть под ближайший куст и осознать себя попавшим в плен к фейри, обреченным на многовековой сон. Растения не просто часть живой природы. Порой они самая заметная ее часть, самая разнообразная из всего, что может выхватить наш взгляд и почувствовать наш нос. Редко кто едет на природу понаблюдать за лисами или воронами, поискать редкий вид стрекозы или краида. Другое дело — поле под порывами ветра, сосновый бор или березовая роща. Вот тут наше воображение сразу делает свое дело, заманивая нас вдаль от асфальтированных дорог. Даже заядлый рыбак большую часть времени — будет любоваться тем, как плещется вода, да как колышутся осоцком мышом. Мы вплетены в мир стеблями цветов, ветвями деревьев, корнями трав, заворожены игрой красок и бликами солнца на земле под сводами леса. Неважно, как вы относитесь к поездкам за город, любовь к природной гармонии заложена в нас тысячелетиями дикой жизни». Она может быть скрыта от сознания, но вы ощутите ее в собственном выборе, как дети ощущают влияние родителей. Когда выбирают то, что привыкли видеть в детстве. Или же из духа противоречия нарочно выбирают противоположное. Так, даже страсть к кислотным оттенкам — только дух нашего противоречия естественным краскам полей и лесов либо тоска по неожиданному всполоху маковых капель среди зеленого марева. Связь с растениями настолько сильна и неразрывна, что было бы странно не обнаружить ее в списке важнейших ингредиентов для колдовства. Иной раз ведьма может работать буквально с одними только травами и успешно добиваться собственных целей. В современной колдовской среде даже устоялся термин на этот случай ⁇ Зеленая ведьма ⁇ та, кто работает с растениями всех видов и лишь в малой степени нуждается впрочем. Термин-то современный, но растения применялись задолго до его появления. Множество исследований, например, зубов неандертальцев, показывает, что они активно использовали кору тополя, наросты кедра, ромашку, тысячелистник и другие подобные травы и растения. Ведь они сегодня считаются лекарственными. К тому же достаточно горькими на вкус. Маловероятно, что их жевали для удовольствия. А насытиться тем же тысячелистником – задача чрезмерно сложная. Скорее всего, они использовались для лечения еще до появления современного человека. С большой вероятностью можно сказать, что травы применялись в ритуальной практике. Тому порукой всемирно известная находка в пещере Шинидар в Ираке. Скопление пыльцы в могилах показали, что с телами людей укладывали множество цветов. Все эти цветы относились к лекарственным растениям. Провожая своих мертвых в долгий путь, им в сопровождение давали травы в надежде на грядущее исцеление от смерти. Много позже во всех культурах ведьмы будут ассоциироваться с пучками трав, охапками листьев и отварами. Люди шли к знающим тайное за советом и помощью. Сохранить урожай, заглушить душевную боль, излечить больного, изгнать злого духа. Задач было много. От их исполнения зависел статус знающего. Что было делать ведьмам и колдунам, когда еще не было доставки из онлайн-магазинов? Использовать подручные средства. Камни, землю, обычную крестьянскую утварь и, конечно, все, что росло вокруг. Травы шли и в пир, и в мир. Улучшить вкус похлебки или усмирить слишком буйного соседа травы пригодятся всегда. Сегодня мы тоже применяем растения в колдовстве, с той лишь разницей, что выбор стал гораздо шире. Можно заказать почти любую травку из любого уголка мира, были бы желания и потребность. Но потребности есть всегда, а желание зависит от наших возможностей. Кто, обладая знаниями, не воспользуется ими для решения своих проблем? Кто откажется от шанса на чудо, когда путь к чуду растет у него под ногами? Конечно, травничество в широком смысле этого слова — отдельная сложная область магии. Объем знаний хорошего травника обширен и включает в себя подробную информацию о сотнях растений, а также о сотнях способов их применения. Хорошо бы разбираться и в мифологии, и в фармакологии, и в видении духов трав. Достичь всего и сразу просто невозможно. Каждый продвинется со временем так далеко, как сможет. Но сегодня мы сделаем первый шаг на этом долгом пути и начнем, как полагается, с самого простого. В жизни нередко случаются ситуации, когда нам нужно принять решение вопреки собственным сомнениям. Хорошо, если сомнения касаются выбора блюда на ужин, и это единственная проблема. Плохо, если они касаются вопросов здоровья, работы и отношений с близкими людьми. Время идет, страх и эмоции мешают трезво мыслить, а ответ нужен как можно скорее. Чтобы совладать с сомнениями, добиться хотя бы ненадолго ясности мыслей и принять решение «можно, а иногда нужно» принять успокоительные и заняться дыхательными практиками. Но есть ряд простых рецептов, которые также могут помочь вам в этом. Только убедитесь предварительно, что у вас нет аллергии на перечисленные ниже ингредиенты. Мята для ясности мыслей. Возьмите пару щепоток сушеной мяты. В идеале листья должны быть высушены вами самостоятельно, но подойдет и аптечная. Если будете сушить сами, то имейте в виду, что вид мяты может быть любым. Зажгите белую или голубую свечу. Достаточно свечей в форме таблетки, они всегда есть в простом белом цвете. Сядьте перед свечой и разотрите в руках мяту. Не торопитесь. Прочувствуйте каждое движение. Когда мята станет порошком, потрите руки друг о друга, распределяя траву равномерно. Всё это время смотрите на пламя и считайте вдохи или применяйте любую удобную вам методику очищения головы от лишних мыслей. Здесь и сейчас не пытайтесь ничего обдумывать. Проведите руками вокруг свечи, словно немного разогревая их. Теперь резко встряхните руками перед своим лицом, чтобы в воздухе остался легкий след пыли измяты. Сделайте глубокий вдох. На выдохе плавными движениями проведите руками сначала по лбу, от центра лба третьего глаза к вискам. Потом вниз от висков по щекам к подбородку. После этого по груди от центра и в стороны. Каждая рука проходит по своей стороне тела, левая по левой, правая по правой. Если движения вышли неловкими, не беспокойтесь и не думайте об этом. Вы ведь не на уроке хореографии. Теперь опустите руки к себе на колени ладонями вверх. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Произнесите вслух кратко вопрос, на который вам нужно дать ответ. Посмотрите еще раз на свечу. После этого закройте глаза и постарайтесь найти ответ. Если не получилось, повторите процедуру еще раз, но не более трех раз. Если за три раза ответ найти не получилось, сделайте перерыв и постарайтесь отвлечься. В процессе работы вы можете ощутить, что ваши руки, лицо и грудь пульсируют, увидеть легкое свечение или ощутить холод, разливающийся в голове. Все это — хорошие признаки. Позвольте им быть, но не пытайтесь фокусировать на них внимание. Мята способствует охлаждению нервов, прояснению сознания. Также она привлекает удачу. Растирая ее, вы входите с ней в контакт, активизируете ее свойства. Разогревая на огне, пробуждаете сопротивление, мяте скорее свойственен холод, и насыщаете силой. Нанося на лицо и грудь, охлаждаете разум и сердце. Так в простом колдовстве сходятся вместе фармакология, психология и магия. Чай для принятия решений. Вам потребуются черный чай, зверобой, крапива и черный перец. Перец лучше использовать в виде горошка, но это не принципиально. Все травы в сушеном виде. Насыпьте в заварник по вкусу черный чай. Добавьте две чайных ложки зверобоя, две чайных ложки крапивы и 3 горошины черного перца. Если перец у вас в молотом виде, то добавляйте его на кончике чайной ложки. После этого вскипятите воду. Подождите минуту, чтобы температура немного уменьшилась. Держите в голове мысль «Я приму решение». Залейте заварник и оставьте настаиваться на полчаса. В это время постарайтесь не заниматься посторонними делами, а тщательно обдумывайте свою проблему. Не ищите решения, а скорее оценивайте ее с разных сторон, как бы охватывая целиком. Настоявшуюся заварку перелейте в большой стакан. Добавьте воды комфортной для вас температуры. Для усиления эффекта можно добавить ложку меда, но это не принципиально. Сядьте поудобнее, возьмите стакан обеими руками, чтобы его тепло ощущалось кожей. Представьте, как тепло волнами медленно проникает в ваши руки поднимается по ним тело, согревает сердце, постепенно растворяется по вашему телу, оставляя легкий след в каждой клетке. Обратитесь к Богу и Богине с просьбой. Вы можете подобрать свои слова. Примерный текст должен быть таким. «Великий отец и мать, я прошу вас о помощи. Отец...» Очисти мой разум от всего лишнего и наносного. Мать, открой мне глубины моего сердца и моих желаний. Извечные боги, даруйте мне силы принять решения. Да будет так. После этого медленными глотками выпейте чай. Старайтесь все это время думать только о его вкусе и о тепле, которое расходится по телу. Выбросите из головы все прочие мысли — Не торопитесь. Допейте чай до конца. Уберите чашку в сторону и немного посидите. Дайте время чаю подействовать, а себе настроиться. Постарайтесь выровнять дыхание. Когда у вас это получится, мысленно вернитесь к проблеме и постарайтесь принять решение. Если ответ никак не будет вам даваться, отвлекитесь на другие дела и вернитесь к вопросу через час. Можно выпить еще одну чашку чая, чтобы усилить эффект. Зверобой — трава Солнца и Бога. Он бодрит, проясняет разум, поднимает давление, осторожнее, и поднимает настроение. Поэтому вы одновременно обращаетесь к Богу с просьбой очистить разум от лишнего. Крапива — трава Луны и Богини. Она очищает, борется с воспалением, активизирует работу мозга. Крапиву можно использовать как альтернативу полыни при чистке помещений и людей. Она же может служить для благословения. Поэтому вы обращаетесь к богине с просьбой открыть вам настоящее желание. Перец в данном случае выступает как универсальный элемент. Он бодрит и разгоняет метаболизм, а также очищает от всего негативного. Вы обращаетесь к богам с просьбой о силе. Фармакология, психология и магия снова оказываются сплетены воедино. Обратите внимание, что эти травы можно купить в любой аптеке, Но все же аптечный зверобой чаще всего очень низкого качества, поэтому в будущем лучше купить его у травников или через специализированные магазины. Зверобой не раз пригодится вам как один из самых солнечных и однозначных в своей роли соцветий. Еще хочется поговорить о том, что нам помогает вдохновиться. Бывает так, что для практики нам не хватает положительных эмоций. Будничные мысли порой сложно убрать из головы. А в практике важно уметь концентрироваться и осознавать себя в данном месте и в данное время, настраиваться на магическую или жреческую работу. И для этого мы используем дополнительные инструменты во время ритуалов. Иногда мы привносим в них музыку, иногда — запахи. Для определенных практик составляются свои смеси и трав. Некоторые призваны усилить ритуальную работу. Какие-то требуются для укрепления психической энергии. А есть и те, что способны облегчить путешествие в трансе. Чтобы упростить себе задачу, можно использовать смесь вдохновения. Вам потребуются вербена, полевая ромашка, сандаловое дерево. По одной части каждого растения необходимый столоч в ступке. Смесь можно добавлять в курительницу, а можно просто распылять в круге. Вербена подарит проницательность, ромашка расслабит и устранит препятствия для ритуальной работы, а сандал поможет обрести духовность. И если же требуется больше концентрации, когда идет глубокая работа с прорицанием, используйте смесь для пророчеств. Вам потребуются лавровые листья, лаванда — Цветки Ивана Марии, листья березы. По одной части каждого растения необходимо смешать и сделать отвар. Приготовьте ванну и добавьте отвар в воду, в которой будете купаться. Делать это лучше непосредственно перед ритуалом. Действие лавра направлено на очищение духа и тела. Лаванда настроит на пророчество. Иван да Мария привнесет гармонию в ритуал, а береза защитит вас. Другая распространенная проблема в жизни всех людей сложности со здоровьем. В самом широком смысле слова каждого беспокоит что-то свое, каждый ищет пути решения. Безусловно, первое, что следует сделать при любом заболевании обратиться к врачу. Но параллельно никто не мешает вам применить магические методы, чтобы усилить эффект препаратов или ускорить восстановление организма. Оговоримся сразу, тема целительства сложная, многообразная и большей частью трудно реализуемая для начинающих. Даже опытные ведьмы не всегда могут получить стабильный, заметный результат от своих действий. Поэтому первое и самое простое, что может сделать начинающий — Это помолиться, рассказать богам о своей беде, попросить помощи самыми обычными словами, как если бы вы обращались не к чужому вам человеку. Дополнить молитву можно благословением на здоровье. Это особенно важно, если больны не вы, а друг или родственник. С одной стороны, вы обращаетесь с молитвой. С другой — отдаете часть своей силы на благо больного. Это закрепляет вашу молитву, показывает твердость ваших намерений. Благословение само по себе может оказать помощь даже на расстоянии. Благословение в огонь. Вам потребуется шалфей, розмарин или амарант. Розмарин часто продается в магазинах среди специй. Шалфей можно найти в любой аптеке. С амарантом может получиться сложнее. Семена амаранта нередко продают в разных магазинах здорового питания, но может оказаться, что поблизости от вас ничего подобного нет. Тогда придется заказывать его в сети. Важный момент. Для данного ритуала больше подходят листья амаранта, но в продаже их найти существенно труднее. Зажгите свечу или огонь в жаровне. Если у вас чудесным образом поблизости есть русская печь, будет и вовсе идеально. После молитвы богам возьмите щепотку сухой травы в руки. Положите траву на одну ладонь и плотно закройте другой, чтобы между двух ладоней получилось небольшое пространство с травой и воздухом. Закройте глаза. Представьте человека, о чьем здоровье вы беспокоитесь. Это называется настройкой на человека. Вы должны отчетливо представлять, кто будет адресатом вашего благословения, как и ваших просьб. Прислушайтесь к собственному сердцу. Ощутите его биение. Представьте, как в вашей груди пульсирует чистый белый шар. Он расширяется и сжимается в такт ударом сердца. Полюбуйтесь на него. Проговорите про себя или вслух. Что чисто, то здорово, что нечисто, то исцелиться. Повторите фразу несколько раз, акцентируя мысленные идеи исцеления. Теперь сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте. Представьте, как с вашим выдохом крохотный белый шарик силы отделяется от большого. Он совсем мал но тоже пульсирует в такт сердцу. Пару секунд удерживайте его в фокусе и продолжайте выдох. Либо задержите дыхание, если выдох закончился. В этот момент вы должны почувствовать, словно нечто и правда движется в вас, достаточно мимолетного ощущения. Теперь представьте, что шарик распадается надвое в виде крохотных сгустков или небольших нитей. На очередном выдохе они уходят в ваши руки и движутся по ним до самых кончиков пальцев. Несколько секунд удерживайте ощущение силы в ладонях, словно они светятся или пульсируют. После этого снова сделайте глубокий вдох и выдохните, одновременно представляя, как свет исходит из середины ваших ладоней в траву. В этот момент может возникнуть ощущение тепла или холода между ладоней. Это хороший знак. Произнесите. Чистое да прибудет, нечистое да исцелится. Будь благословен. Теперь ненадолго отпустите все мысли. Позвольте силе самой действовать в травах. Тепло или холод между ладоней могут сохраняться, но больше ничего не представляете. Смотрите в огонь, любуйтесь его игрой. После этого медленно просыпьте рукой сухую траву на пламя. Действуйте аккуратно, чтобы ничего не подпалить. В случае с русской печью можете просто кинуть всю траву целиком. В случае со свечой будьте неторопливы. Пусть трава поискрит на огне, пока не сгорит полностью. После этого повторите. «Будь благословен» и «потушите огонь». Благословение отправится к человеку, на которого вы настраивались, а боги помогут в этом. Если у вас нет возможности использовать огонь, можно обратиться к другим стихиям, например, «отдать траву ветру». В этом случае дождитесь порыва ветра и подбросьте травы, чтобы ветер подхватил ее и унес. ⁇ Исцеляющее Саше ⁇ Вам потребуется ромашка, подорожник и сверобой. Для лучшего результата нужны будут кристаллики кварца или мелкие кусочки нефрита и эфирное масло апельсина. Но можно обойтись исключительно травами. Также потребуется небольшой кусочек натуральной ткани – лен, хлопок, шерсть, шелк. Постарайтесь найти именно натуральную, синтетика будет неудачным решением. Вырежьте из ткани небольшой квадратный лоскут. В него вы будете складывать травы, а после завяжете его узелком. Это и будет саше. Завязывать еще можно полоской ткани, нитками или пряжей. Последнее — идеальный, но необязательный вариант. Главное содержится внутри узелка — травы. Ромашка очищает, подорожник лечит, зверобой наполняет новой силой. В строгом смысле все эти растения лекарственные, но в контексте трех ингредиентов вы получаете символическое отображение своей потребности очиститься от болезни, излечить нанесенные телу повреждения и наполниться новой силой, будь то повышение иммунитета или просто восстановление после болезни. Если вы предполагаете долгое ношение саше и долгую его работу, то лучше использовать сухие травы. Если ношение предполагается на один или два дня, то лучше взять свежие травы. Зверобой может оказаться проблемой, так как не у всех он находится в доступе, но подорожник и ромашку часто можно найти даже в городе. Только не перепутайте ромашку с распространенными белыми хризантемами. Если вам нужно избавиться от болезни, то проведите ритуал на убывающей луне. Это лучшее время, чтобы избавляться от старого или негатива. Возьмите каждую траву, подержите в руке и представьте ее значение. Очищение, лечение, наполнение. Положите после этого траву в середину кусочка ткани. Добавьте кристаллик кварца или кусочек нефрита. Нефрит лучше, но найти его в мелких кусочках может оказаться сложной задачей. Если у вас не получается достать и кварц, то можно взять щепоть кварцевого песка. Поверх всего – Капните каплю эфирного масла апельсина. Можно обойтись одними травами, особенно если ношение предполагается коротким. Но на длинный срок амулеты работают лучше, когда усилены и дополнены своеобразными аккумуляторами, удерживающими колдовство и позволяющими ему набрать особую мощь. В качестве таких аккумуляторов и используются кварц или нефрит. А масло апельсина – самый доступный и универсальный усилитель для любой задачи. К тому же его легко купить в аптеке. Соберите ткань в узел, но пока не завязывайте. Возьмите его в руки и проведите благословение аналогично тому, как вы делали в ритуале с сжиганием шалфея или розмарина. После этого крепко завяжите. Так вы запечатаете амулет, и сила теперь будет находиться в нем. Через несколько дней она станет более ощутимой. Амулет словно бы будет постепенно вызревать, а колдовство будет набирать обороты. Еще больше усилить амулет можно, если провести ритуал в магическом круге с призывом богов и стихий и по получением их благословения для Саша. На простых примерах мы рассмотрели основные способы применения растений в магии. Со временем вы разберетесь и с другими способами, а также научитесь их комбинировать. Но на начальном уровне этого более чем достаточно. Большая часть операций с травами будет в конечном итоге сводиться к следующему списку. Первое. Употребление внутрь. В разных вариантах травы съедаются или выпиваются. Второе. Употребление наружно. Натираются руки или лицо напрямую, либо готовятся кремы, экстракты и зелья. Третье. Высвобождение силы. Через работу со стихиями, чаще всего огнем, но можно использовать и воду, воздух или землю. Четвертое. Создание амулета, в состав которого входят травы. Пятое. Принесение в дар. Часто будет выглядеть схоже с высвобождением силы, но логика здесь другая. Вы буквально отдаете травы силам как жертву. Есть еще, по меньшей мере два эффективных способа работы с растениями, которые вы сможете освоить со временем. Первое. Выращивание растений и работа с ними вживую. Второе. Работа с духом растения. Оба метода больше подходят для практиков с опытом. Хотя, если вы занимаетесь садом или огородом на постоянной основе, то для вас эти два пункта окажутся не такими уж и сложными. На интуитивном уровне вы наверняка уже работаете с травами, даже если не осознаете этого. Заботитесь, следите за их ростом, говорите с ними, вникаете в их особенности и устанавливаете своеобразный контакт. Но всем остальным проще начать с локальных способов, использовать уже готовый материал. Что касается принесения в дар, то здесь ситуация похожа на любое другое жертвоприношение. Ставите ли вы молоко или мед, приносите ли в дар плоды собственного сада или испеченный хлеб, насыпаете ли траву в чашу, главное, чтобы вы отдавали нечто значимое важное вам как часть вашего труда и имущества, либо важное духом и богам как особый символ. При этом многое будет зависеть от контекста, от ваших слов, намерений и сопутствующих действий. Так, в случае с благословением на здоровье мы сжигали в огне листья. Но подобное действие может рассматриваться и как жертва стихии огня или выбранным духом. Порой грань тонка и не всегда очевидна сразу. Так несколько лет подряд Виканский альянс ежемесячно проводил публичные траурные литургии с молитвами за всех умерших в этом месяце. Ход ритуала менялся с течением времени, а порой мог отличаться в зависимости от предпочтений практика, что его проводил. Но одним из самых удачных вариантов стало разжигание большого пламени в чаше. Горел спирт, что позволяло проводить ритуал в домашних условиях. В чашу при этом насыпался кварцевый песок, а сама емкость ставилась в жаровню для безопасности. Поверх кварцевого песка бросалась щепоть семян амаранта. Другая щепоть рассыпалась в жаровне вокруг чаши. Когда огонь догорал, то опалял и семена. Выходит, похоже на ритуал исцеления, не правда ли? Тем не менее, исцелять мертвых уже поздно, да и траурная литургия определенно не магическая практика это обращение к богам и дань уважения ушедшим. Последнее напутствие. Сжигаемые семена в литургии представляли собой подношение мертвым грань в практике танка. Пожалуй, кто-нибудь мог бы сказать, что это все равно, что благословение, так похоже схемы, но контекст существенно отличается. Да, дым питает и благословляет ушедших, но основной акцент делается на работе с богами и указании пути для мертвых. Такой элемент в ритуале уместно называть именно жертвоприношением. Вернемся к четырем первым методам. Для будущей работы важно оценить, в каких случаях к какому из методов обращаться. Конечно, с опытом вы будете выбирать интуитивно, либо выработаете свои правила. Но для начала имеет смысл изучить несколько подсказок. Во-первых, продолжительность действия. С каждым пунктом она возрастает. Употребление внутрь, как правило, дает локальный быстрый эффект от мгновенного до нескольких часов действия. Наружное использование в ряде случаев может задержать эффект на более долгий срок. Например, массы или духи будут находиться на коже в течение всего дня, постепенно снижая концентрацию. В свою очередь, высвобожденная сила может действовать с отсрочкой вплоть до нескольких дней в зависимости от условий, А амулет и вовсе может остаться с вами на годы, хотя срок в месяцах более вероятен. Во-вторых, точка приложения силы. Если нужно воздействие на самого себя или конкретного человека рядом с вами, то логично выпить зелье. Если же вам нужно воздействовать на границы между вами и миром, то наружное применение может стать гораздо более эффективным. Например, специальные порошки или мази с защитным эффектом могут уберечь вас от негативного воздействия проклятых вещей или иных вполне материальных объектов, с которыми вам требуется поработать. Другой пример — привлечение любви. Если речь не идет о конкретном человеке, то эффективнее дать магии работать на уровне вашей кожи или исходящего от вас аромата, чтобы создать постоянное влияние. В свою очередь, в освобождении силы гораздо лучше подходит, когда нужно воздействовать на расстоянии. Стихии или духи используются как своеобразный транспорт для доставки вашего колдовства. В некоторых случаях амулеты могут служить той же цели, но при этом их уже уместнее называть артефактами или как-либо иначе, в зависимости от способа изготовления. Само создание артефактов — это крайне многообразное колдовство, во время которого можно многое настроить под свои нужды. Высвобождение силы также хорошо работает, когда нужно прямое воздействие на некий объем в пространстве. Отсюда повсеместно используемый способ окуривания помещений при чистках. В-третьих, безопасность использования. Не все травы можно употреблять внутрь. Не все можно сжигать без последствий. Да и наносить их на кожу бывает небезопасно. При работе с растениями в обязательном порядке нужно учитывать не только магические, но и фармакологические характеристики. Не поленитесь завести себе один-два толковых травника без всяких магических дополнений, чистые травники. Можете найти на развалах советские или купить современные и сверяйтесь с ними прежде, чем что-то выпить, сжечь или намазать. Так, безобидного вида каучуконосный фикус, который стоит в каждом втором доме, при срезании стебля выделяет едкий белый сок. Представьте, что будет, если по незнанию вы решите им намазаться. Кожу придется долго лечить от химического ожога. Кто-то, конечно, может воспринять это как форму жертвы богам. Но вика подобного не одобряет и не поощряет. Также стоит учитывать и индивидуальные особенности. Многие травы вызывают аллергию, так что даже самый правильный и хороший рецепт может потребовать адаптации. В том числе с переносом воздействия с приема внутреннего на прием наружный. В-четвертых, особенности растений индивидуальная реакция может быть не только у вас, но и у трав. Так зверобой прекрасен для использования внутрь, хорош для амулетов, но вот его сжигание дает довольно сомнительный результат. Солнце, которое он буквально запасает внутри себя, при этом не оказывает ожидаемого эффекта благословения и очистки помещения от негатива, вернее, эффект оказывается слишком мал. Другой пример. Березовая ветка может использоваться в ритуалах мистических путешествий, открывая путь за завесу к мирам духов. Но заваривать для этих целей, например, кору березы, бесполезно. Вы не погрузитесь от такого настоя в мистический транс. Понимание подхода к каждому конкретному растению — это путь поисков и личных наработок, который в своем пределе может привести вас как раз к выращиванию или общению с растениями. Впрочем, для начала достаточно будет знать, где и как уместнее применять попавшие к вам в руки цветок или пучок травы. Немало информации можно найти в открытом доступе. Но что-то может потребовать экспериментов с неизбежными ошибками. Не отчаивайтесь, через это проходят все. Рано или поздно у вас выработаются собственные методы работы. Пока же не бойтесь пробовать. Чтобы эффективно использовать травы, нужно знать их особенности, символизм, связи с богами и духами. При всем желании невозможно уместить даже малую часть этой информации в пределах одной главы. Многим практикам не хватает целой книги, даже на поверхностный обзор, нескольких десятков растений. Здесь и сейчас ваш путь к зеленой магии трав только начинается, и потребуется еще немало книг, немало лет, чтобы достичь вершин. Но это не значит, что вы не можете колдовать. Существует множество простых рецептов, доступных начинающему практику и не требующих глубоких познаний. Ниже приведен список, которым вы можете успешно пользоваться. Пробуйте, старайтесь понять принцип того, что и как работает. Пусть все сделанное будет во благо.